Глава 20, в которой мы вместе с рассказчиком знакомимся с Афанасием Николаевичем и кое с кем еще. На кухне Александровской квартиры я сидел за тем же столом, что и вчера вечером, только уже не с Вилорием, а с его старшим братом, Афанасием Николаевичем, врачом-психиатром. Вилорий, которому Афанасий Николаевич сделал укол, спал в своей берлоге, голова его была завязана, При падении он оцарапал об оградку лоб. — Спасибо, что не отказали, — кивнул мне Афанасий Николаевич за достоинством и почти высокомерно. Однако тут же перегнулся через стол и самым дружеским образом положил свою теплую руку мне на плечо. — У нас, врачей, всегда так. Чужих спасаем, своих не можем. Отец ушел, мать за ним, теперь и этот на подходе. Устроил я брательнику напоследок стрессовую терапию. Последний шанс, так сказать. Последний шанс. Он ведь как аспирантуру окончил и защитился, так и съехал с катушек. Стал отцовский грех замаливать. Замаливал, замаливал и загремел. Потом уже из дурки приезжал только костюм сменить, до чего доходило. Отца пытался откопать, чтобы доказать. Все заговор. Вместо отца рядом с мамой покоится совсем другой человек, а отец жив и скрывается. Надоел всем. Местные адвокаты от него как от чумы шарахаются. Персонажи истории, которые уже и вам оскомину набило, завидев не то что его, а меня, на другую сторону дороги переходят. «Вы-то как?» — сочувственно поинтересовался я, понимая, каково ему, профессору, светилу с мировым именем, переносить весь этот позор. «А, как? Позвонят, я приеду. Подумаешь, жена, подумаешь, ребенок». Подумаешь, 400 верст на машине. Кого то Приеду, заберу его, увезу в свою клинику. Полгода его там долбают всякой дорогущей дрянью. Сделают из него сначала урода, потом он вроде прежним сделается, и я его обратно отправлю. Пройдет пара месяцев, и по новой. Афанасий Николаевич разыскал меня по телефону и настоял на встрече. Сам прикатил ко мне на шикарном джипе и поделился своим горем. Попросил подыграть, содействовать. Я согласился. Естественно, не бесплатно. Во время нашего разговора конвертик с кругленькой суммой уже лежал у меня в кармане. А знаете, теперь я брата понимаю и отца понимаю. Не зря говорят, что все психиатры немного тютю, -тю», говорил мне сейчас, раскрасневшись от выпитой водки. Так мы снимали напряжение после объяснения снарядом милиции, вызванного выстрелом из ружья. Который Николай Михайлович в 93-м, на самом-то деле, сдал в охот общества. Мое адвокатское удостоверение и то, что Афанасия Николаевича здесь хорошо знали, и как местную знаменитость, и в связи с братцем, вызвали действия. Двух Александровых, местного охотника, согласившегося посодействовать, и меня, отпустили. В истории моего отца была какая-то незаконченность, недоговоренность. Я вам признателен за визит в Евму. Он многое помог прояснить. Я совершенно не знал этой стороны жизни отца. Видел все в идиллических тонах. Мы ведь как жили, когда я был маленьким? Афанасий Николаевич изобразил руками фотосъемку и сделал лицо подобострастного старичка. Щелк. Замечательно. Отец целует своего сына. Ни мать, ни бабушка, ни сестра, а отец. Вот он, настоящий мужчина. «Кем работаете?» «Врачом? Эхе, -э, я тоже нет». «А вы не родственник того профессора?» «Что? Племянник? Ну это просто сага какая-то». «Так у вас чудный дядюшка. Сам на костылях, но как оперировал?» «Бог! Меня оперировал. И знаете когда?» «Сорок второй. Вы-то с какого?» «Видите, вы еще пешком под стол ходили». «Сорок второй год. Флот. Бомба падает прямо на эсминец. И у меня в башке осколок» а я, негодяй, живу и цепляюсь за жизнь. я это, конечно, этого не помню, но рассказывали. Оперировать некому. Ну и говорят, давай к этому студенту на костылях, все равно помрет. Он как раз на ту беду был относительно свободен. И я спасен. А вы кто? Какой врач? Тоже хирург? Как все повторяется. А детей сколько? Двое? А жена? у хороший выбор. Удачи, удачи, дорогой. А когда велик рос... Все уже по-другому было. Как в той песне «Разухабилась разная тварь». Только все равно, если выбирать, то я выбрал бы теперешнее время, а не то. В дверь позвонили. Пришла почтальон и принесла на имя Велория письмо с уведомлением о доставке. Обаяние Фанасия Николаевича хватило на то, чтобы девушка приняла его подпись и оставила конверт. Другой конверт я сунул под дверь квартиры номер 6, когда уходил. В ожидании автобуса я отправился в маленький кафетерий, расположенный у самого автовокзала. На душе после всех александровских мезорьянцев было как-то паршиво. Хотелось уединения и крепкого пива. Но не успел я присесть за столик, как от двери в мою сторону направилась женщина моих лет и приятной наружности. Портило ее то, что она сильно припадала на левую ногу. «Простите, вы случайно не тот самый друг Велория, который...» Она замолчала и начертила в воздухе какой-то странный знак. «Наверное». «Вы не могли бы выслушать меня?» Я кивнул, заметил, что у нее десять минут, откинулся на спинку неудобного стула и отхлебнул пивка. Она присела напротив и, тщательно подбирая простые слова, других моя собеседница не знала, рассказала мне свою историю.